Входная дверь отворилась, это пришла Элфрида. «Оскар, я тут. Ты можешь выйти и помочь мне?» Он вышел ей навстречу со стаканом в руке и сказал, «А я тут выпиваю тайком от тебя». Но Элфриду это не смутило. «Хорошо, но у меня на заднем сиденье две огромные коробки». Дверца машины была распахнута. Он протянул руку над плечом Элфриды и захлопнул ее потом. «Но...» Мы внесем коробки потом, иди сюда. Мне нужно с тобой поговорить, есть новости. Элфрида широко раскрыла глаза. Что-нибудь плохое? И да, и нет. Снимай пальто и пойдем на кухню, чтобы сесть и спокойно поговорить. А где Люси? Повела Горацио на прогулку. И Сэм, и Кэрри еще не вернулись. Так что впервые за все время мы предоставлены самим себе». И давай не терять понапрасну драгоценные минуты спокойствия и тишины. Хочешь, джина с тоником? Если мы действительно будем теперь пить среди бела дня, то я бы предпочла Шерри. Элфрида расстегнула пальто, бросила его на перила лестницы и проследовала за Оскаром на кухню. «Оскар, ты весь красный и так возбужден. Что происходит?» Сейчас расскажу. Она села за стол, он принес ей Шерри и тоже сел. Твое здоровье, дорогая. И твое, Оскар. Джин с тоником был довольно крепок, на замечательного вкуса и как раз такой крепости, что требовалось желудку. Оскар поставил стакан и сказал, «Я буду говорить медленно, потому что дело очень важное и сложное, но не перебивай меня и не задавай вопросы, хорошо? Иначе я собьюсь». «Постараюсь. Ладно. Первое. Сегодня утром умер майор Билли Клифф. Мне позвонили из госпиталя. Ах, Оскар!» И Элфрида поднесла руку к рту. «Да, знаю. Мы так и не выбрались, чтобы с ним повидаться. Мы так и не посидели у его кровати и не покормили его виноградом. Но, честно говоря, по таким дорогам мы к нему никогда бы не доехали. Да, но это не самое печальное». Печальнее то, что он был так одинок и умер в одиночестве. Нет, он был не один. Он лежал в отделении под присмотром заботливых медсестер, и вокруг все время были люди. Он был не так одинок, как дома после смерти жены. Надеюсь. Элфрида подумала и вздохнула. Но это все очень сложно. Ты ведь записан как ближайший родственник. Это значит... «А теперь слушай». И он все ей рассказал. Как позвонил адвокату Мурда Маккензи, и как тот снял с него весь груз ответственности. О гробовых дел мастере из Инвернеса, мистере Лаге. И что тот обо всем позаботится, и о кремации, и о поминальном зале. Но когда будут похороны? В конце следующей недели. К тому времени все жители Кригана, возможно, уже сумеют добраться до Инвернеса. Не будет же снег лежать вечно. Рано или поздно начнется оттепель. Надо бы дать извещение в газете. Мистер МакКензи и это взял на себя. И хорошо бы оповестить местных жителей. Я позвоню Петеру Кеннеди. Господи, какое же неудобное время выбрал майор, чтобы умереть. Это именно то, что я подумал, узнав о его смерти. Но потом взял себя в руки и подавил такие нехристианские мысли. «Ну ладно, на том и кончим. Нет, Алфреда, это еще не конец. Еще что-нибудь?» Прежнее завещание Билли Клиффа утратило силу, поскольку его жена умерла, и ему пришлось составить новое. Так вот, он сделал меня своим единственным наследником. Нет ни слова, пока я не закончил. Это значит, что он оставил мне свой дом, автомобиль, собаку и прочее имущество. После уплаты всех расходов останется около двух с половиной тысяч фунтов. Это все его сбережения. Он жил на одну пенсию. Свой дом. Он завещал тебе свой дом? Потрясающе. И как трогательно, как мило с его стороны, какая доброта. А у него действительно больше нет никого из родственников? Никого. Бедняга, как же он был одинок. А мы, Оскар как же мы ужасно к нему относились. Но он об этом не знал. Прятались, опасаясь, как бы он не пришел в гости. Не напоминай мне об этом. А что ты будешь делать с домом? Не знаю, еще не успел об этом подумать. Наверное, продам. Но сначала надо освободить его от хлама и, возможно, продезинфицировать. А какой он, этот дом? Ты же знаешь, видела. Никудышний. «Нет, я хочу спросить, сколько там комнат. Там есть кухня, ванная». «Наверное, если говорить на жаргоне агента по продаже недвижимости, две сверху, две снизу». «Очевидно, после войны пристроили кухню и ванную где-нибудь сзади». «А куда выходит фасад?» «Оскар должен был сначала поразмыслить. Дверь выходит на север, значит, фасад на юг. А сад есть». — Да, небольшой земельный участок. Я плохо помню, но миссис Фергюсон выращивала там картофель и лук-порей, и еще там была яблоня. С минуту Элфрида молчала, переваривая новость, а затем, к удивлению, Оскара спросила, а почему бы тебе туда не переехать? Оскар воззрелся на нее, не веря своим ушам, и жить там в одиночестве. — Да нет, глупый, я перееду с тобой. — Но ты же говорила, что дом ужасный. Нет таких домов, которые невозможно переделать. Нет такого жилья, которое нельзя улучшить, увеличить, заново перепланировать и перекрасить. Уверена, что когда там жил лесничий, это был уютный маленький домик. Нам он показался таким ужасным из-за пепельниц с окурками и захватанных грязных стаканов. Но у меня есть дом. Вот этот. Половина дома — это недостаточная гарантия стабильности. Ты бы мог продать свою половину и получить 75 тысяч фунтов, которые можно истратить на ремонт дома майора Билликлифа, а потом жить в нем спокойно и счастливо. Ты хочешь, чтобы я продал свою половину дома, покинул Криган? Оскар, не надо так ужасаться. Это действительно удачная мысль. Сэм Ховард хочет приобрести весь дом, а Хьюи МакЛелланд спит и видит, как бы отделаться от своей половины. «Я знаю, что тебе здесь нравится, и мне тоже, но согласись, дом большой, почти без мебели. И когда Сэм, Кэрри и Люси уедут, мы снова будем здесь одни, как пара горошин в пустом стручке. И еще мне кажется, что этот дом предназначен для целой семьи, а не для двух милых старичков, вроде нас с тобой. Здесь должна жить молодежь, расти дети. Но у Сэма нет детей. Сейчас нет, но он обязательно снова женится». Элфрида не закончила фразы и нерешительно поглядела на Оскара, но не на Кэрри, произнес он. А почему не на Кэрри? Не стоит тебе заниматься сватовством. Знаешь, от этого трудно удержаться. Они так замечательно подходят друг другу. Совершенно не подходят. Он все время проявляет любезность, а она держится отчужденно и колюче, как дрог. Она сейчас страдает. А вчера они вместе поехали за елкой и долго не возвращались. Кэрри сказала, что они осматривали Коридейл, но я не верю, что они два часа подряд ходили там по дорожкам и словом друг с другом не обмолвились. Их свело вместе простое стечение обстоятельств. Возможно, — Элфреда вздохнула, — да, наверное, ты прав, но даже без Кэрри этот дом именно таков, каким должен владеть мужчина вроде Сэма Ховарда. Деловой человек, управляющий фабрикой, уважаемый член общины. Я так и вижу, как он принимает и развлекает здесь партнеров из Японии и Германии. Играет в гольф с президентом фирмы, которого пригласил на выходные. А кроме того, и это самое главное, Сэм действительно жаждет приобрести этот дом в полную собственность. Мне кажется, он чувствует здесь себя на своем месте так не лучше ли будет продать свою половину именно ему, а не какому-нибудь чужаку, и положить себе в карман 75 тысяч? Элфрида, я человек бедный. Если я действительно продам свою половину усадьбы, эти деньги надо будет отложить на черный день. А вдруг у меня начнется старческий маразм? Я не собираюсь ухнуть все деньги на ремонт коттеджа майора Билликлифа и остаться без гроша. Но мы же еще не знаем, сколько придется истратить. Много. Однако Элфреда не собиралась сдаваться. Тогда, предположим, я продам мой домик в Гэмпшире, и мы используем эти деньги на... Нет, категорически отрезал Оскар. Но почему? Потому что это твой дом. Это твоя единственная собственность, и ты ни при каких обстоятельствах не должна его продавать. Сдай его, если найдется желающий там пожить, но ты никогда и ни за что не должна его продавать. «Ладно», — покорно согласилась она, и Оскар почувствовал, что чудовищно группы резок. «Моя идея хороша, но ты, наверное, прав». Однако вскоре она завела снова ту же волынку. Как бы то ни было, новость потрясающая. «Ясно одно. Мы должны туда поехать и осмотреть этот несчастный, осиротевший дом от подвала до чердака. И спасти от смерти в снегу машину, а еще собака». «Что нам с ней делать? Помнишь, она прямо как собака Баскервилей выла и ломилась в запертую дверь?» «Честно говоря, я предпочитаю иметь дело с Горацио. Может, мне удастся уговорить Чарли Миллера оставить собаку при себе? Я намекну Розе». На лестничной площадке зазвонил телефон. «Черт возьми, но почему телефоны звонят так не вовремя?» — воскликнула Элфрида. «Не обращай внимания, притворимся, что нас нет дома». Хотела бы я обладать такой силой воли. Увы, не получается. Элфрида встала и вышла из кухни. Оскар слышал, как она взбежала по лестнице, и настойчивые звонки смолкли. До него долетел слабый отзвук ее «Алло». Оскар сидел, терпеливо ожидая ее возвращения и примериваясь к странным идеям. Может, она права? Однако, если он продаст усадьбу Сэму, то вырученная сумма будет его единственным капиталом на черный день. Да, разумеется, надо поехать и взглянуть на старый дом майора. Может, если его почистить и заново кое-что покрасить, он станет не таким уж скверным, каким показался сначала. И все-таки жить в маленьком, неудобном темном доме после просторной величественной усадьбы. Он будет невыносимо скучать по солнечным, полным воздуха комнатам, по ощущению пространства, чувству защищенности и основательности. И ему нелегко будет продать свою часть дома, даже человеку вроде Сэма Ховарда, и навеки расстаться с усадьбой. Наверху Элфрида все еще разговаривала. Он слышал звук ее голоса, но слов не разбирал. Время от времени она замолкала, и потом снова начинала говорить. Оскар понятия не имел, с кем это она болтает, и только надеялся, что ей не сообщат какую-нибудь дурную или тревожную новость. Он допил свой джин с тоником. Встав, чтобы ополоснуть стакан в раковине, он вспомнил о двух коробках с бокалами, которые все еще лежали в машине. Прошел в холл, открыл входную дверь и вышел на мороз. Коробки были неудобные, и ему пришлось вносить их по очереди. Он поставил вторую коробку на кухонный стол, вернулся, чтобы закрыть входную дверь, и в этот момент услышал щелчок, какой бывает, когда положили на рычаг телефонную трубку. Оскар остановился у лестницы, глядя наверх и ожидая появления Элфриды, но ее все еще не было. Он окликнул ее. Она молча спустилась вниз. Выражение ее лица было непередаваемо. Он еще никогда не видел, чтобы у нее так блестели глаза, Никогда она не выглядела так молода, так не сияла. И дело было не только в солнце, зажегшим нимб вокруг огненной шапки ее волос, дорогая моя, Оскар. Элфрида, стоя на ступеньку выше, потянулась к нему, обняла и прижала щекой к его лицу. «Со мной случилось нечто замечательное и чудесное. Хочешь рассказать?» «Да, но сначала лучше сесть». Он взял ее за руку и повел обратно в кухню, и они снова сели за стол друг напротив друга. Звонил Джейми Эрскин-Эрл. «Насчет моих маленьких часов. Ты помнишь, он сказал, что покажет их коллеги из Будби? Так вот, он послал ему в Лондон факс с подробным описанием часов и несколько фотографий». И коллега, не знаю, как зовут, позвонил ему сегодня утром и сказал, что часики мои особенные, очень редкий экземпляр. Они французские и сделаны каким-то Жоржем Мурье примерно в 1830 году. И официально они называются «Серебряный хронометр турбион». Представляешь, все эти годы я владела серебряным Турбионом и совершенно об этом не подозревала. Потом он пожелал узнать, каким образом они очутились у меня, И Джемми рассказал, что часы достались мне в наследство от крестного отца. Он был моряк. Но я, конечно, понятия не имею, как они попали к нему. Так или иначе, но Джемми говорит, что часы просто сокровища, и я обязательно должна хорошенько их застраховать. Поэтому я набралась храбрости и спросила, а они ценные? И он сказал да. А я спросила, сколько они могут стоить, и он ответил, что на аукционе, возможно, нет, Оскар, ты догадайся. «Не могу, не мучай, говори! От семидесяти до восьмидесяти тысяч фунтов!» — радостно выкрикнула Элфрида. «Я, наверное, не расслышал, этого не может быть». «Нет, ты правильно расслышал, я ничего не путаю. Джемми сказал, что его коллега считает, будто мои часы очень серьезная находка для любого коллекционера. Как тебе нравится это чудное слово, серьезное?» что у них есть шанс попасть в Будби на продажу ценных напольных, настольных и наручных часов и морских хронометров, и что цена может даже повыситься. Нет слов. Я все время твердила себе, что залог моей безбедной старости – маленькая картина, а оказалось, что настоящей ценностью были часы, но ну, разве это не здорово, что никто не стащил их с каменной полки в моем доме на Пултонс-Роу? Это просто чудо. Ты же никогда не запирала входную дверь. Но ведь ты не думаешь продавать часы? Не надо этого делать. Оскар, но ради всего святого. Разумеется, я хочу их продать. Неужели ты не понимаешь? Ведь на эти деньги мы сможем сделать из виллы Беликлифа очень милое и приятное местечко. Разбить зимний сад, пристроить крыло с залом для бальных танцев. Послушай, Элфрида, если ты продашь часы, это будут твои деньги, только твои. Оскар. «Послушай и ты меня. Деньги эти принадлежат нам. И мы окончим наши дни в очаровательном маленьком домике, полном солнечного света, как в усадьбе. И если хочешь, мы тоже будем выращивать картошку и лук-порей. А нашей соседкой будет Роза Миллер. Рядом парк и шикарная гостиница, бывший особняк твоей бабушки. Но разве можно желать большего? Ведь это замечательно!» Разве тебя не волнует такая чудесная, потрясающая перспектива? Разумеется, волнует, но, дорогая моя девочка, мы должны быть практичны и разумны. Не желаю быть практичной, ненавижу разум. Мне хочется выскочить на улицу и танцевать и всем прокричать с крыши, как нам повезло. Оскар обдумал ее слова, как будто и впрямь она собиралась так поступить, и твердо сказал: нет, нет, пока нет. «Мне не хотелось бы никому ничего рассказывать, пока я не поговорю с Сэмом. Он должен знать, что мы собираемся продать половину дома. Он не ожидает этого и считает, что на его предложение купить нашу часть мы ответим отказом. То, что ему не надо будет искать другое жилье, будет для него большим облегчением. У него и так сейчас полно забот, но мы должны ввести его в курс дела до того, как он уедет, а то мы его уже не увидим, и кроме того...» Ему ведь тоже надо время, чтобы все обдумать и, может быть, собрать деньги. Мы же не знаем, как у него обстоят дела. Но, конечно, мы ему первому предложим купить нашу половину. Да, ты совершенно прав. А когда ты ему скажешь? Сегодня вечером я приглашу его в паб, а другим Кэрри и Люси. После нашего разговора с Сэмом. А что, если дом Клифа развалюха? Тогда нужно будет еще раз все обдумать. Мне не терпится поехать и взглянуть на него вдвоем с тобой. Но сегодня это невозможно из-за снега. Дороги ужасно скользкие. И завтра не получится. Надо готовиться к приходу гостей. А в воскресенье? Но ведь это в самый сочельник. День ничуть не хуже других. Скажем, в воскресенье утром. Хорошо, поедем. Может быть, попросим Сэма подвезти его нас на машине? А то еще в канаву угодим. Элфрида задумалась, и ее осенила новая идея. Ну вот что. Поедем все вместе. Возьмем с собой Кэрри и Люси. Но Оскару эта мысль не очень понравилась. Будет пять разных людей, и у каждого свое мнение. Тем лучше. Я уверена, что у Сэма замечательный практический ум. Он разбирается в потолочных балках, умеет простукивать стены и знает, как бороться с сыростью. «Если мы поедем в Коридейл утром, и не будет ни дождя, ни снега, то можно устроить ланч на природе, зимний пикник. Я сварю свой сборный суп. Оскар, а у нас есть ключ от дома майора Билликлифа?» Вот о ключе Оскар не подумал. «Нет?» «Тогда как же мы туда войдем?» «Ключ, наверное, у Розы Миллер, или она знает, у кого он сейчас. Я ей позвоню. Так или иначе...» Надо ее известить, что старик умер, и я должен позвонить Питеру Кеннеди.